Глава девятая. Конец взаимных мучений. Подумав об этом важном моменте, Янь Джеймин понял, что должен спуститься с горы и отправиться в путешествие. Невыносимые страдания могли закалить тело, в то время как радость встречи и горечь расставания могли закалить дух. Примечание. Вода все глубже, огонь все жарче. Образно невыносимые страдания критическое положение. И пусть с незамысловатыми техниками деревянного меча Фуяо мог справиться даже новичок, они олицетворяли с собой взлеты и падения смертной жизни. Никто не пытался делать телегу при закрытых воротах. Если он продолжит убивать время в стране нежности, то и через тысячу, и через десять тысяч лет результат будет один. Он никогда не увидит мирской суеты, Примечание. Делать телегу при закрытых воротах. Образно быть оторванным от действительности, не принимать во внимание реального положения вещей, вариться в собственном соку. Не каждому выпадал шанс понять, в чем именно заключалась его проблема. Любой совершенствующийся, столкнувшись с такой ситуацией, обрадовался бы и устремился вверх по течению, желая сломать поджидающие впереди стены. Но смог ли молодой господин Янь сделать что-то подобное? Идея спуститься с горы путешествовать промелькнула в его голове лишь на долю секунды, чтобы тут же утонуть в красочных описаниях трудностей и неудобств дальнего странствия, которые он себе навоображал. У Янь Дженмина едва не раскололась голова при мысли о том, что пришлось бы взять с собой Его лень восстала, взяв под контроль тело, пресекая любые попытки выйти навстречу блестящему будущему. «Путешествовать?» «Может, кто-то и любит путешествовать, но уж точно не я. Моя проблема все равно никуда не денется». «Так стоит ли что-то менять?» – подумал молодой господин Янь. Янь Джанмин решил игнорировать жестокий и несговорчивый третий стиль. В конце концов он выучил все движения – с остальным он как-нибудь сам справится. Завтра он попросит своего учителя научить его четвертому стилю. Небрежный и лишенный амбиций Даши Сюн понемногу расслабился. Он взмахнул рукой и отправился помогать учителю сбить с дерева четвертого шиди. Хань Юань забрался на высокую ветку и поддел деревянным мечом птичье гнездо. Силы и дальности полета, брошенных Янь Джин камешков, вполне хватило, чтобы достать его. Глядя на то, как Хань Юань с воплями катается по земле, Ян Джимин чувствовал, что уже достиг некоторых успехов в боевом искусстве, а значит, не было никакой необходимости вести себя серьезнее. В полдень взаимная пытка учителя и учеников подошла к концу. Все, кроме Дашисюна, спешили вернуться в свои павильоны, чтобы пообедать и отдохнуть. Днем они обычно занимались самостоятельно. Те, кто не хотел заниматься, могли отправиться в горы и поиграть с обезьянками. Мучунь Чжэнь давал ученикам достаточно свободы. Он лишь предупредил, чтобы они не нарушали правила клана и не бродили вокруг горы в ночь первого и пятнадцатого дня каждого месяца. Только Янь Чжэнь пришлось остаться и всю вторую половину дня смотреть на сморщенное лицо мастера. Глядя на слуг, подготовивших для них дощечки и резцы, Ли Юнь объяснил своим Шиде. Это нужно, чтобы вырезать заклинания. Есть два вида заклинаний – видимые и невидимые. Видимые наносятся на предметы, чаще всего на деревянные. Но говорят, есть мастера, способные выгравировать заклинания на золоте. Невидимые заклинания гораздо сильнее. Их рисуют на воде и в воздухе. Их можно создать силой мысли. Но все это просто сказки. Никто никогда не видел ничего подобного. Вероятно, это под силу лишь всемогущему заклинателю. Чинь-Тянь притворился равнодушным, но на самом деле новострил лучше. В конце концов, заклинания создавали божественные инструменты, а божественные инструменты поддерживали веру людей в бессмертных. Хань-Юань подошел ближе и откровенно спросил. Второй ши «Что еще за всемогущие заклинатели?» Ли Юнь усмехнулся и сказал. «Разве есть на этой земле хоть кто-то, кто посмеет назвать себя всемогущим? Всемогущие давно уже вознеслись». О Сюне у Хань Юаня сложилось не самое лучшее впечатление, но он понимал, что провоцировать его не стоит. Кроме того, маленький нищий не мог похвастаться высокой самооценкой, в отличие от того же Чин Тяня. Хань Юань не был похож на человека, способного затаить глубокую обиду, горстки кедровых конфет вполне хватило, чтобы задобрить его. С восхищением, наблюдая за расслабленной фигурой Ян Джинмина, он спросил Ли Юня. — Ши когда мы сможем этому научиться? — Уж точно не сейчас. Ли Юнь махнул рукой и продолжил с притворным сожалением. — Чтобы научиться творить заклинания, ты должен сперва научиться чувствовать ци. Не спрашивай у меня, что это такое, я тоже не знаю. Учитель говорит, что это таинственная сила, дарующая человеку возможность общаться с небом и землей. Но лучше смирись с тем, что его слова нельзя воспринимать слишком серьезно. Все равно ничего не поймешь. Уголки губ Льюни были слегка приподняты, отчего казалось, будто улыбка никогда не покидала его лица. Но стоило ему улыбнуться на самом деле – и он сразу же становился похожим на приличного юношу. Ли Юнь немного помолчал, а после нахмурился и произнес. «Порой бывает, что из-за невезения или отсутствия таланта некоторые люди могут так никогда ничего и не почувствовать». Услышав это, Хань Юань невольно напрягся. «Досадно!» «Конечно досадно!» – сказал Ли Юнь. «Без ощущения ци, какими бы искусными мы ни были, мы не сможем ничего сделать» разве что здоровье укрепим». Сперва Чэнь не принял слова Ли Юня близко к сердцу. Они лишь убедили Чэнь в том, что Янь Чэнь Мин – бесполезная пустышка. Если он научился ощущать Ци лишь после семи или восьми лет растраты, он с тем же успехом мог сойти с пути совершенствования и вернуться домой, заняться земледелием или торговлей. Или, если не сможет справиться даже с этим, стать наложницей. Но в этот момент Чэн уловил в словах Шэсюна подвох. Обернувшись, он пристально посмотрел на Ли Юня и медленно спросил. «Шэсюн, судя по твоим словам, ты уже знаешь, как пробудить в себе способность чувствовать цы. Я прав?» Ли улыбнулся и выгнул бровь. Вместо ответа он многозначительно посмотрел на Чэн -тянь. Но Чэн не попался на крючок и равнодушно ответил. «Это потрясающе!» Надеюсь, что Шуйсюн получит то, что хочет, как можно скорее. Если такой способ действительно существовал, почему Льюнь, уже год как вошедший в клан, не воспользовался им? Ясное дело, он задумал что-то недоброе и теперь искал козла отпущения, согласного нарушить правила вместо него. — Этот сопляк слишком сообразителен, — подумал Льюнь и сощурился еще сильнее но Хан Юаню любопытство обуздать не удалось. «А? Какой такой способ?» – нетерпеливо спросил он. Ли Юнь тут же забыл про Чин Цяне и переключил свое внимание на Хан Юаня, продолжив нагнетать обстановку. «Не могу сказать, иначе нарушу правила». Ли Юнь выкопал перед Хан Юанем огромную яму, и тот без возражений прыгнул в нее. Хан Юаню казалось, что после случая с жабой они со вторым Шиди стали хорошими друзьями. Потому он с радостью продолжил тянуть из Льюни ответ. Израсходовав все свои увертки, Льюнь вынужденно ответил. «Однажды я читал книгу, где описывались пейзажи горы Фуяо», – шепотом начал он. «Там говорилось, что у подножия горы живет сильный демон, и каждую ночь первого и пятнадцатого дня лунного месяца Его демоническая ци отражается от луны, а чистая и незамутнённая спускается на гору, после чего начинает кружить и пульсировать. Если в одну из таких ночей встать в пещере на заднем склоне горы, вместе где встречаются оба потока, даже обычный смертный с лёгкостью научится чувствовать ци. С этими словами он внезапно сменил тон. «К сожалению, наш учитель, глава клана, запретил нам покидать двор именно в эти две ночи, а пещера на заднем склоне горы и вовсе считается самым запретным местом. Хань Юань слушал его в глубокой задумчивости. Вы, мои маленькие шиди, еще не закончили переписывать правила 49 раз, а ведь в них ясно сказано, что совершенствоваться нужно постепенно. Вы оба очень одаренные, рано или поздно вы научитесь чувствовать цынь потому не стоит нарушать правила в поисках более легкого и быстрого пути. Ты со мной согласен, Третий Шиди? Льюнь притворился, что наставляет их. Конечно, ты прав, Второй Шесюн, натянутый улыбнулся Чинь-Тянь. Льюнь замолчал и оглядел чинь с ног до головы. Его молчаливый Шиди был худым и невысоким. Стоило ему опустить голову, и никто уже не мог разглядеть его лица. Кроме того он еще не достиг переходного возраста. Льюнь понятия не имел, что стало причиной такой немногословности. Юный возраст или трусость, вызванная повышенной чувствительностью. Слова Чин Тяня поставили Льюня перед дилеммой. Он заставил себя улыбнуться и сказал. Третий Шейди на самом деле очень смышленый. Сидевший неподалеку Ян Джин забрал из рук подошедшего слуги миску с душистым османтусом, и отвар чернослива, и случайно стал свидетелем развернувшейся между младшими сцены. Он знал, что Ли Юнь был тем еще негодником с головой полной дурных помыслов и с легкостью замечал коварные искорки, вспыхивающие в глазах второго шиди, стоило ему только улыбнуться. Не желая отказывать себе в удовольствии, Ян Джин Мин повернулся и сказал слуге, «Иди-ка спроси этого маленького, ну, самого младшего». «Ох, опять забыл. Как его зовут?» «Это третий шишу, Чин-цянь», ответил слуга с благоговением и трепетом. «Ах, да!» — Ян Чиньмин кивнул. «Передай ему, пусть дождется меня. Просто скажи, что учитель попросил меня дать ему пару советов по тренировкам, когда я закончу практиковаться заклинаниями». «Когда я действительно его попросил, этому мальчишке было совершенно наплевать». «А теперь он использует мои слова как предлог?» – подумал Мучунь Чэнь Жэнь. Он посмотрел на Янь Чэнь но не стал разоблачать его ложь. Молодой господин Янь с детства рос на этой огромной горе. Страшно было представить, как он был одинок. Его нечасто можно было увидеть в компании детей. Слуга тут же побежал к Чэнь Тяню, чтобы передать слова молодого господина. Чэнь Тянь выслушал его, но ничего не сказал. «Похоже, до да Ши Сён с утра принял не то лекарство», — решил он. Хан Юань неохотно пробормотал. «А я хотел прийти к тебе поиграть». Чин Тянь перевел на него взгляд и подумал. «Лучше бы я играл со вторым Ши Сюном. Едва сдерживая усмешку, он небрежно попрощался с Ли Юнем и Хан Юанем, а сам остался ждать, когда его позовут. Конечно, молодой господин Янь Чин Тянь не интересовал, Мальчик так и не определился, называть его Шисюном или Шимэй. В действительности его интересовали только заклинания. Примечание. Шимей, сестренка. Вежливо о младшей по возрасту дочери учителя или соученицы. Но вскоре он обнаружил, что люди, еще не научившиеся чувствовать цы, не могли осознать всю глубину. Как Чинцянь успел заметить, да Дэшисюн целыми днями сидел без дела, Все его обязанности сводились к тому, чтобы сидеть под носом у учителя и вырезать на деревянных дощечках вертикальные линии. Единственная выгода заключалась в том, что во время этих занятий Чан мог оценить всю строгость их главы. Как и ожидалось, Даши был совершенно бесполезным. Вскоре после начала урока он начинал раскачиваться из стороны в сторону, как если бы сидел на гвоздях. Вокруг постоянно суетились слуги и служанки. В один момент ему показалось, будто узел на его волосах затянут слишком туго. Их немедленно нужно расчесать. В другой, что он сильно вспотел и нужно срочно переодеться. Потом ему хотелось в туалет, а после туалета хотелось пить. Когда слуги приносили ему воду, он либо находил ее слишком холодной, либо жаловался, что она обжигающе горячая. Ян Джин не нравилось ничего. Он просто не мог сидеть на месте. Ян Джин постоянно отвлекался, начиная вертеться по сторонам. Порой он молча, в глубине души, ругал Ли Юни и Мучунь Чэнь а иногда напевал мелодию, недавно сочиненную служанками. Одним словом, Даши Сюна волновала отнюдь не резьба по дереву. И пусть Чэнь ничего не знала о преимуществах этого занятия, Он всем сердцем презирал Даши Сюна за его неподобающее поведение. «Ленивый осел всегда тянет время», – неприязненно подумал он. Мучунь Чжэнь прекрасно знал о привычке своего недостойного ученика поднимать шум из ничего. Он поставил перед Ян Чжэнь песочные часы. Требовалось всего полчаса, чтобы песок закончился, и практика Ян Чжэнь подошла к концу. Но стоило ему хоть на миг отвлечься, как песок сразу же прекращал течь, и какие-то полчаса, как правило, растягивались до самых сумерек. Янжельмин считал, что они с учителем могли бы стать закадычными друзьями, ведь они оба жили по принципу «живи, как живется». Но когда дело доходило до практики заклинаний, учитель относился к Янжельмину с таким равнодушием, что становился совершенно не похож на себя самого. Мучунь-жэнь-жэнь знал, что Ян Чин Мин вошел в Дао благодаря мечу. Большинство из тех, кто вошел в Дао с мечом, обладали сильной волей и были полны решимости, но существовали и исключения, как, например, молодой господин Ян. Потому ему стоит заниматься усерднее, чтобы не растрачивать талант зря. Чан Цянь какое-то время наблюдал за происходящим, но быстро понял, что в этом нет никакого смысла. Он отвел взгляд и попросил сидевшего рядом с лугу принести бумагу и кисти, решив приступить к домашнему заданию на сегодня. Сначала правила клана, затем священные писания о спокойствии и безмятежности, которые учитель зачитывал утром. Увидев это, мучунь -Чэнь, чэнь заметно смягчился и поманил чэнь к себе. — Чэнь-Тянь, лучше иди сюда, там слишком темно, — сказал он. янь чэнь нахмурился и уставился прямо в птичьи глаза старика. Где это видано, чтобы в полдень хоть где-нибудь было темно? Неудивительно, что учитель вызывал у Ян Джельмина отвращение своими попытками дать юноше понять, что он ненадежнее ребенка. Ян Джельмин повернулся, чтобы как следует рассмотреть почерк Чентяня, и на мгновение даже забыл, что сам недавно попросил мальчика остаться и подождать его. «Собачьи следы куда аккуратнее, чем твои каракули!» сказал Ян-Джин-Мин, неразумно вымещая свой гнев на Чэн-Тяне. Чэн был слишком юн и бесхитростен. Услышав эти слова, он ответил, даже не пикнув. «Спасибо за наставление, дэши но толку от аккуратности, если собака не может усидеть на месте». Услышав его слова, Ян-Джин-Мин взглянул на часы и обнаружил, что проклятый песок снова застыл.